Глава 15. Чужой среди своих. На этот раз говорили мы долго. Вряд ли представится второй шанс получить бесплатную информацию о новом мире, в котором предстоит выживать. Поэтому старался выдавить из Рианы максимум полезных данных. Понятно, дело, что никаких секретов она раскрывать не будет, но и общие сведения могут быть крайне полезными. С маскировкой дела обстояли очень непросто. Рядовые игроки и НПС убьют темного без раздумий, поэтому на Аздаре существует множество способов вычислить врага. За каждое убийство темного можно получить денежное вознаграждение. Стоит только поделиться логами победы с соответствующим НПС. Суммы за отдельных представителей достигают весьма внушительных значений, поэтому от такого заработка отказываться никто не станет. Для этих целей было создано множество кланов, но самыми крупными, сильными и опасными объединениями игроков на сегодняшний день являются Соты и Ассы. Союз охотников за тёмными и альянс светлых сил постоянно конкурируют между собой за наиболее перспективные в плане поиска тёмных созданий локации и по сути находятся в состоянии войны. При таких раскладах у тёмных не было бы ни единого шанса выжить. Вид существует ещё и сильное НПС сообщество типа Ордена Огниликих. Но возможность пройти испытание должна быть у всех, поэтому, как только Тёмный пересекает границы владений Светлых, система дарует ему артефакт, скрывающий истинную сущность. Но с этим артефактом не всё так просто. Сила Тёмных, впрочем, как и любых других жителей Аздара, завязана на уровень. Чем выше уровень, Тем больше вероятность, что светлый маг почувствует скрытую тьму. На начальном этапе своего развития артефакт гарантированно маскирует тёмного до 30 уровня. Есть способы модернизировать артефакт, но это очень сложно и дорого. Именно поэтому Риана и Сирган не прокачиваются дальше. Они копят нужную сумму и собирают редкие ингредиенты для проведения ритуала, известного лишь магистром лиги наёмников. Новая информация и обрадовала, и насторожила одновременно. С одной стороны, профессия артефактора тьмы позволит мне самому усовершенствовать собственную маскировку и не от кого не зависеть. Но с другой стороны, магистрам лиги не понравится появление конкурента, пошатнувшего их монополию. Как же хорошо, что я не поддался на уговоры Рианы и не открыл ей параметры персонажа. Сейчас она может лишь предполагать наличие у меня столь редкой и полезной профессии. Девушка ещё несколько раз, как бы ни взначай, пыталась предложить свою помощь в формировании хорошего билда и выведать информацию, но всякий раз я уводил разговор в сторону, и в итоге она поняла, что добиться успеха в данном вопросе вряд ли получится, и практически полностью потеряла интерес к беседе. Она больше не скрывала своего раздражения. А и ответы стали максимально сухими и короткими. Но тем не менее я выяснил ещё множество полезных тонкостей пребывания в игровом мире Аздар. Одно из них был способ ограничить поступление опыта. Как оказалось, после перехода питомца на подростковую стадию развития можно изменить распределение опыта и перенаправить входящий поток на своего помощника. Риана продемонстрировала амулет призыва который появляется в инвентаре, когда питомец достигает стадии взрослого, и через несколько секунд убежище пронзил рев появившегося из ниоткуда медведя 68-го уровня. От такого соседства мрак мгновенно вздыбил чешуйки и постарался изобразить грозное шипение. Храбрый котенок и не подумал бросать своего хозяина в беде, но Риана не стала накалять обстановку еще больше, и он не мог бы сделать это. И отозвала Медведя. На мой логичный вопрос, почему она не использовала Пэтов в бою с Химерой, Риана доса烦ливо скривив лицо ответила, что мишку убил высокоуровневый Крокс, с которым они столкнулись за пару часов до встречи со мной. А возможность нового призыва после смерти появляется лишь через сутки. Прояснился и вопрос с расовым разнообразием мира. Как такового разделения на тёмные и светлые народы не было. На Аздаре даже тёмный эльф в парасе может быть светлым. Нужно всего лишь пройти соответствующий ритуал. Всё это касается в первую очередь НПС, так как игроки не имеют возможности сменить сторону. Но зато такое правило позволяет спокойно появляться в городах без риска вызвать ненужное подозрение. Нет, игроки могут обратить на это внимание и начать копать. Способы пробить защиту артефакта есть, но для НПС ты не будешь особо выделяться удалось выяснить примерное расстояние до столицы. Оказывается, королевство Вудстоун когда-то являлось самым сильным государственным образованием тёмных. Победа далась светлым очень тяжело. Большинство королевств лежало в руинах, а территории заполняли плодящиеся с немыслимой скоростью магически изменённые хищники. Всех выживших отозвали в столицу объединённой империи Света Санфлейм. Откуда они начали пытаться очистить свои земли от монстров? До окрестностей болот Светлые добрались относительно недавно. Тот небольшой городок Астарт, откуда начали свой путь Риана и Серган, является ближайшим. Местность вокруг всё ещё слишком опасна даже для прокачанных игроков. Но основная причина непопулярности болот заключается в другом. На Здаре не существует мгновенного перемещения в пространстве. И топам попросту неохота тащиться в такую глушь. Они уже добились определённого влияния, а организовывать большую экспедицию значит ослаблять влияние кланов в столице. Они, конечно, пытаются стимулировать новичков и выдают разнообразные, хорошо оплачиваемые поисковые задания, но проблема заключается в том, что новые игроки, выбравшие сторону света, появляются строго в определённых локациях, песочницах которые располагаются недалеко от столицы, а до болот добираться не менее двух месяцев пешему. Устроиться и прокачаться можно гораздо ближе, а такое путешествие нельзя называть легкой прогулкой. Зачисткой территории по большому счету занимаются армейские НПС-подразделения. Среди них иногда встречаются и игроки, но мало кто соглашается поступать на службу в армию. И одной из причин является возможность погибнуть во время зачистки самых опасных локаций. С мелкими кланами не всё так однозначно. Их всеми силами вытесняют из столичного региона, но и они не горят желанием исследовать опасную зону. Никто не хочет терять жизни, а чем ближе к болотам, тем опаснее местность. Но горячие головы были во все времена, так что расслабляться не стоит. Риск встретить игрока, особенно на окраинах болот, довольно высок. «Ну и зачем вам был нужен этот маскарад?» Всежу уточнил я в конце разговора. «Не люблю платить за то, что можно получить бесплатно», с усмешкой ответил Ориана, указывая на походный алтарь. «Кто же знал, что у тебя будет надежное укрытие, и ты не поведешься на подарки Галифа? Если честно, мы вообще не думали, что новичок сможет выжить в этой локации». Знаешь, сколько сюда попадает наивных неудачников, готовых доверять первому встречному. Ставит проявить участие, немного помочь, и тебе выкладывают все тайны, а потом можно делать с таким простачком всё, что угодно. Один раз мне даже удалось развести молодого эльфа на жизнь. Представляешь? Девчонка больше не играла, представ в своём истинном обличье. Не люблю подлость. "Слуха ответил я. Но не отрицаю, что иногда приходилось втереться в доверие, чтобы выполнить задание. Спасибо, что не начал читать мораль, что так поступать нельзя. Все хотят обрести бессмертие и бла-бла-бла. Ты в курсе, что не все могут стать тёмными? Нужен определённый склад характера, чтобы сгенерировались миры подобные Аздару. По большому счёту, разделение на свет и тьму условное." Уродов хватает и у одних, и у других, так что ты правильно поступаешь. Верить можно только себе. Давай опустим осуждение на тему, кому на Аздаре жить тяжелей. Вижу, ты уже практически опустошила действующий алтарь, но думаю, что у тебя ещё остались пустые накопители. Надеюсь, той энергии, что ты уже запасла, хватит, чтобы я не считал себя обязанным вам двоим за спасение от химеры. Мы квиты. Как-то подозрительно быстро согласилась Риана. «Давай начнем торговые дела с чистого листа. Сколько денег ты хочешь получать, скажем, за тысячу единиц с темной энергией?» «Денег?» – неподдельно удивился я. «К чему они мне на болоте?» «Я буду брать с вас плату товарами. Меня интересуют предметы экипировки на мой класс, кольца, амулеты, артефакты, полезные предметы быта хорошего качества, разнообразные ингредиенты, начиная от первого уровня и выше». В общем, тебе лучше знать, чем заинтересовать такого нуба, как я. Оникс, я понимаю твои опасения, но ты же не собираешься вечно сидеть на болоте. Деньги тебе понадобятся в любом случае. Позволь оплатить хоть часть энергии асами. Ты согласился работать только с нами. А как обстоят дела с грузоподъёмностью, ты в курсе? Я задумался. Меня немного пугает та лёгкость, с которой Риана соглашается на все мои условия. Интуиция подсказывает, что это может плохо закончиться. Мое появление разворошило этот сонный муравейник, где верхушку как светлых, так и остатков темных устраивает текущее положение дел. А на мнение рядовых игроков никто, как обычно, не обращает внимания. Как только до периферии дойдут приказы из столичного региона, у меня могут начаться неприятности». Магиструм Лигии не нужен конкурент, способный снабжать всех желающих тёмной энергией. И если я перегну палку сейчас, то заступиться за новичка будет некому. Но если поставить себя правильно, то кое-кто из более мелкого руководящего звена может рискнуть ослушаться приказа, и вот на этом нужно сыграть и привлечь на свою сторону побольше сторонников. Но для этого нужно подготовить хорошо защищённую базу где меня и моих сторонников никто не сможет достать. Боюсь, одному справиться не получится. Прежде чем я отвечу, скажи. Галив сообщало о появлении мага руководству. Точно я знать не могу, но скорее всего, до того момента, как мы вернёмся с докладом, он не станет предпринимать никаких действий. Предсказателей много? Кто-то ещё из тёмных или светлых мог почувствовать моё появление? Хороший вопрос. Я смотрю, ты начал осознавать, во что вляпался. Риана серьёзно задумалась. Система вряд ли позволит Светлым почувствовать Тёмного мага, и уж тем более примерную область появления. Тогда шансов выжить у него, то есть у тебя, будет крайне мало. Но после глобального сообщения тебя будут усиленно искать, а вот другие тёмные предсказатели могут оказаться в курсе, как работают умения класса предсказатель, мне неизвестно, если я не ошибаюсь. То многое зависит от расстояния. Именно поэтому Галиф и узнал лишь примерную область твоего местонахождения. Если и другие почувствовали появление мага, то вряд ли узнали, где он находится. На песочнице они прошерстят точно. Информация немного обнадежила, но не успокоила полностью. У мастеров лиги, естественно, имеется такой специалист. Скорее всего, чёрт Я об этом как-то не подумала. С докладом тянуть нельзя, иначе могут возникнуть проблемы. Существуют способы быстро передать сообщение. Нет, после глобальной войны пространственная магия перестала работать, и единственным относительно быстрым средством связи остались летающие пэты. У Лиги налажена почтовая сеть между всеми городами объединения, но из одного конца империи в другой сообщение будет идти не одну неделю. Магистры могут отдать приказ ликвидировать мага. Задал я вопрос в лоб. Сдурел? Зачем им это? Сама подумай. Сейчас монополия на тёмную энергию и модернизацию артефактов находится в их руках. Скорее всего, они либо принуждают к работе НПС мага, либо попросту хорошо ему платят. Но второе маловероятно, очень-то невыгодно делиться с исполнителем. Но представь ситуацию, что в какой-то глуши появляется свободный маг, подрывающий основы их власти. Как считаешь, они будут этому рады? Риана заковыристо выругалась. Ладно, такой расклад возможен, признаю. Но если это всплывёт, то на них ополчится вся лига. Внезапно девушка побелела, осознав, к чему я вообще начал этот разговор. А значит, мне должно остаться свидетелей, закончил я её фразу. Девушка 5 секунд опустошённо молчала, а потом яростно зарычала, словно загнанный зверь. От странников одни неприятности. Сжав кулаки, Рианн вскочила и заметалась в разные стороны. В какой-то момент она схватила снаряжение и попыталась активировать магические врата, но замерла, остановив руку в сантиметре от магического символа. "Оникс, я только сейчас поняла, что врата Это как раз пространственная магия, и она работает. Мы молча смотрели друг на друга, а потом девушка обречённо вернулась к костру и опустилась на шкуру. Оникс. Я говорила правду, а единственной возможности пройти испытание. Я вижу, что ты многое не договариваешь, и понимаю твою осторожность. Пусть мы с Серганом не можем считаться сильно опытными игроками. Но я не дура и понимаю что дружба с тобой открывает грандиозные перспективы для развития. Но перейди сразу против двух фракций чистое самоубийство. Если светлые будут гоняться за нами в любом случае, то тёмное братство не позволит скрыться от прокаченных наёмников лиги. Вот и что мне сейчас делать? Для начала скажи, когда должен прибыть Серган? По идее, к ночи. Ближайшая точка респа располагается в двух днях пути отсюда. Галиф наверняка пришел точно к таким же выводам, и если он не идиот, то не станет докладывать руководству. Именно поэтому он приказал не портить со мной отношения и максимально деликатно пригласить на встречу. Рано или поздно магистры вычислят меня и отправят на ликвидацию преданных исполнителей. Вот тогда я вспомню, что есть некий Галиф, который передал подарки и предлагал сотрудничество, и сам прибегу и попрошу защиты. Не исключено, что в его планах допустить небольшую утечку информации, чтобы ускорить этот процесс. Ты сама говорила, что предсказатель из него не очень. Всегда можно сказать, что ничего такого не видел. В наших интересах не допустить утечки и дать мне время на развитие». «Ну и что ты предлагаешь? Мы с Серганом уже завязли в этом деле». И выйти сухими из воды не получится. Нужно набирать силу. Только тогда появится шанс договориться. Слабых уничтожают, а с сильными пытаются наладить нормальные отношения. Не вариант. Я уже рассказал тебе про артефакт. Если начать бездумно повышать уровни, то светляки быстро обнаружат нас и уничтожат. Ты же понимаешь, что мы не сможем обеспечивать тебя всем необходимым и появляться в городах нужно. Я это естественно понимал. И сейчас пришла пора делать выбор. Если промолчать о профессии артефактора, то у Рианы не будет должной мотивации присоединиться. А вот с этим я смогу помочь в будущем», — принял решение я и попросил систему показать Риане информацию о моей профессии. «Да когда ты успел набрать столько уникальных плюшек?» — восхищенно выпалила она. «Это же в корне меняет расклад». В такую авантюру я готова вписаться? И Серган, скорее всего, тоже. Кались, какие еще секреты ты от меня скрываешь? Я тебе ничего не должен. Так что, если хочешь быть участницей предстоящих глобальных изменений в мире Аздар, тебе нужно завоевать мое доверие. И поверь, изменения действительно будут глобальными. Девушка очень подозрительно на меня посмотрела, но ответила по существу. «Что тебе нужно?» Информация. Кристаллы заклинаний для моего класса. Большое количество ингредиентов для развития. Ну и время, естественно. Взамен готов создавать алтари и обеспечивать вас тёмной энергией. Но учти, что моих запасов слишком мало. Вам нужно обеспечить меня материалами, содержащими тёмную энергию. Ну и запросы у тебя. Какого рода информация тебе нужна? Всё, что касается класса артефактов тьмы, ритуалов и рун. Я тебя услышала, сделаю, что смогу. Но ты должен понимать, что такие сведения стоят очень дорого. И если Галиф согласится ими поделиться, то сделает это авансом, который тебе придётся отработать. Как минимум, бесплатная модернизация артефактов. Если ингредиенты предоставляете вы, то я согласен. Идёт. С таким предложением я уже могу обратиться к галифу. Но всё равно слишком мутный ты, оникс. Уж какой есть. Жизнь приучила к осторожности. Предлагаю, чтобы не тратить время зря, отправиться на прокачку. Думаю, даже с урезанными дебафом способностями ты сможешь отоскать логово болотников и подстраховать в случае опасности. Прихватим с собой кости эльфов, я создам алтарь, и пока буду уничтожать монстров, ты закончишь заполнять свои накопители мобов, поправила меня Риана. Такое предложение меня устраивает. Ты не представляешь, сколько раз я хотела тебя придушить во время так называемой тренировки. А силиш взрослых падальщиков. Мы наткнулись на гнездо неподалёку. Если по одному то справлюсь. Не переживай. Я помогу обучить твоего пэта кайтить мобов. Для мага поддержки это единственный приемлемый вариант соло-прокачки. Тебе придётся слепить из химеры нечто среднее между танком и дамагером. При поддержке хила должна получиться сбалансированная группа. А теперь всё то же самое, только нормальным языком, попросил я. Ариана обречённо покачала головой. Как же сложно с тобой, Оникс. Тебе нужно развить в твоём котёнке определённые качества. Он должен наносить приличный урон, но не складываться от одного чиха. Поэтому при распределении очков характеристик делай упор на силу, но не забывай и о телосложении. Пэт твоя основная ударная мощь. Тем более, что приручить химеру невероятно сложно, и при правильном развитии из неё может получиться сильный боец. Твоя основная роль это ослаблять противников и лечить Пэта. Совет был дельным. Тим более, что я пока так и не решился распределить 10 очков характеристик, доставшихся мне раку от системы. Но тянуть с этим больше нельзя, так что, открыв таблицу статуса пета, начал повышать его характеристики. По 3 очка вложил в телосложение и силу. 2 очка пошли на увеличение ловкости, и по одному досталось выносливости и восприятию. Регенерации решил пожертвовать, так как в нашей связке есть лекарь, способный оперативно пополнить запас жизни. Теперь понятно. Ладно, показывать дорогу буду учиться на практике. Мрак гулять. Котёнок радостно уркнул и пристроившись рядом со мной, старался не отстать. Загрузив инвентарь заряженными тьмой костями, я активировал врата. Кстати, нужно будет изменить настройки доступа, чтобы никто не смог проникнуть внутрь, пока меня нет рядом. Улица встретила нас промозглой сыростью. Накрапывал мелкий противный дождь и одежда, почти мгновенно пропитавшись влагой, прилипла к телу. Мрак недовольно пискнул и, сделав несколько шагов назад, попытался вернуться обратно в крепость, но, столкнувшись с моим хмурым взглядом, обреченно направился следом, довольно ловко перепрыгивая мелкие лужицы. «Не отставайте!» — бросила нам Риана и возглавила группу. Девушка активировала какой-то классовый скилл и стала вдвое менее заметной. Если след буквально размазывался по окружающей местности, так вот, как они путешествуют по столь опасным местам. Я активировал умение картография и поспешил за лучницей. Метров через 100 пришлось взять мрака на руки. Он пока не успевал за нашим темпом передвижения. За 10 минут меня атаковали трижды, причём разные мобы. И если бы не своевременное вмешательство Рианы, скорее всего, справиться с агрессорами мне бы не удалось. Гиблые топи вполне оправдывали своё название. Здесь можно встретить огромное количество разнообразных тварей, причём всех возможных уровней. Мне невероятно повезло, что химера распугала всех достаточно сильных монстров в округе, но вскоре осмелевшие хищники начнут возвращаться, и стоит поторопиться с прокачкой персонажа. Мраку удалось придушить шипастую жабу второго уровня что неосторожно высунулась из лужи и получить свой первый боевой опыт. Жертву заметила глазастая Риана и предложила не вмешиваться в этот бой. Зверь должен почувствовать азарт схватки. Мрак справился с заданием, пусть и остаться невредимым у него не получилось. Котенок, следуя моим указаниям, подкрался к жабе и в стремительном прыжке вцепился в неё зубами, за что и поплатился. Жаба не зря называется шипастой. Но повреждения собственной шкурки не остудили пыл начинающего охотника, и мрак терпел, но не ослаблял хватку, пока шкала жизни моба не опустела. За этот бой Питомис получил целых 50 очков опыта и был невероятно собой доволен. Поздравив друга с победой, искормил ему кусок мяса и, сформировав заклинание, восстановил пошатнувшееся здоровье. Надо отметить, Что с появлением жезла плести магические формулы и заклинания стало значительно проще. В этом деле существовали свои тонкости, но я успел немного потренироваться, пока спала Риана, и стоит отметить, что колдовать таким способом мне даже удобнее. Жезл выступает неким подобием всё той же ручки и помимо демаскирующего фактора, позволяет хранить в себе заклинание несколько часов. Активировать его можно мысленной командой или создать привязку к физическому нажатию на определённую область. Простейшие жезлы имели минимальную ёмкость и позволяли хранить в себе лишь одно заклинание. Но скорее всего, у более продвинутых моделей с этим будет куда лучше. Ещё одним плюсом, по крайней мере, лично для меня, было удобство прицеливания. Жезл отдалённо напоминал привычный в использовании пистолет. Если подвергнуть его небольшой модернизации или вообще сконструировать собственный вариант, то точность огня увеличится в разы. Всё же одно дело с размаху бросаться заклинанием, и другое это поймать врага на мушку и выстрелить. В общем, к гнезду болотников я подходил весьма хорошем настроении. Нужно как можно быстрее становиться сильнее. Боюсь, много времени на раскачку мне не дадут.